16. Отправив копию удостоверения личности своих визитеров по нужному адресу, Анника Ван Страатен откинулась на спинку стула, стянула ботинки и помассировала ступни. «Сколько лет мне еще заниматься этим», — подумала она. Перед ее мысленным взором пронеслась вереница образов. Соляные шахты, хранилища, контрольно-пропускные пункты на границах, национальная безопасность, фотография дедушки, стоящего на коленях. Она выпрямилась. «Столько, сколько потребуется». Мысли вернулись к недавним посетителям. Агент Интерпола Смит и художник Люк Перони, который собирается выставляться в галерее Бюллера. Какое отношение они имеют к этому делу? Пока не ясно. А тут еще эта девушка. Алексис Верде. И ограбление. Она закурила и провела большим пальцем по выгравированному, на зажигалке названию. Не то чтобы подарок, это она сама взяла себе на память вроде талисмана, хотя она не была ни сентиментальной, ни суеверной. Поигрывая браслетами на руке, Аника вспоминала разговоры, сердилась на себя за то, что слишком разговорилась, чуть не проболталась, что подозревала «Да что там!» Знала наверняка, о какой картине говорит «Алексис Верде». Хуже того, позволила втянуть себя в разговор о дегенеративном искусстве, выпендривалась, как это глупо и не похоже на нее. Благоразумие и сдержанность превыше всего. Телефон на столе завибрировал, пришло сообщение, картинка получена, подробности позже. «Слишком долго приходится ждать», — подумала она. Она стерла сообщение, подумала и набрала номер диспетчера. Желательно, чтобы он был готов, чисто на всякий случай